Глава 14. Пройдя вслед за Никой в оранжерею, Соколов невольно остановился. Ярко сияло солнце, то есть, разумеется, солнца никакого не было, но искусно подобранное освещение создавало такую иллюзию. Затеняя этот свет, весь отсек, за исключением узкого прохода заполняла сочная зелень и плоды томатов. Свежий, терпкий запах помидоров плавал в теплом, влажном воздухе. Это был помидорный отсек, помидоры и больше ничего. Но это было прекрасно, каких только сортов тут не было. Пальчиковые помидорчики, похожие на кизил, овальные, носатые помидоры, которые легко было спутать с хурмой, и огромные помидорищи, величиной с небольшой арбуз. Если добавить сюда разнообразные окраски плодов, начиная от светло-кремового цвета и кончая почти черным с длинной цепью переходящих розовых, оранжевых и красных тонов, то станет понятным, почему Ника разглядывала эту картину как восьмое чудо света. Кому нужна такая куча томатов, для межпланетной торговли, что ли, сказал в пространство Соколов, а вспомните. «Что вы ответили в предстартовой анкете на вопрос? Какие овощи вы предпочитаете?» Усмехнулся, стоящий за его спиной дюк. Соколов почесал затылок. «Да я перечислил их десятка-полтора. Сейчас уж и не помню. Но помидоры-то упоминали?» «Не буду таиться», — упоминал. «И я тоже писала о помидорах», — сказала Ника. «Видите, какое единство вкусов, несмотря на несходство характеров. Засмеялся Игорь и пояснил. «О томатах все говорили, поэтому в оранжерее есть помидорный отсек». «Так-так», — проговорил Соколов, оглядываясь вокруг. «Значит, томатное изобилие. Но я-то люблю и дюжину других овощей». Ника засмеялась, глядя на его округлые румяные щеки и плотную фигуру. «А на что синтезаторы из растительной массы Можно изготовить все, что угодно. Даже то, что в природе не существует. Например, гибрид клубники и редьки. То-то вместо спаржи подавали какой-то муляж. Синтетика Игорь все-таки типичное не то, особенно когда это касается овощей и фруктов. Вопрос спорный, дорогой эксперт. Не будем увлекаться овощами. Нас ждет парковая зона.